Осенне потом мама с Кохом построили новые. Сами кирпичи сделали. Мама стояла в большом корыте и мешала ногами глину с навозом и соломой, а Кох складывал из этого месива кирпичи. Они назывались «Саман». Все бы ничего. Но мама велела им с Гариком носить навоз. Уж больно противно было. Да и тяжелое ведро не поднять. Тогда они стали носить в детском горшке. Мама ставила его в сумку, а они несли за две ручки. Но ничего никто не видел и не смеялся. А руки потом в речке мыли. Глина все хорошо отмывала. Навоз тогда им сильно помогал в жизни. Печку топили тоже навозом, только сухим. Назывался Кизяк. Ох, сколько она его насобирала! Больше взрослых женщин. Многие даже не верили. Вообще у нее много всяких обязанностей было, например, картошка. Мама так и сказала. «Ты уж большая, восемь лет. Картошка — это твоя забота. Всего шестьдесят кустов. Она их каждый день пересчитывала, поливала как цветочки, всю траву вокруг повыдергивала». Такой красивый огород получился, а уж урожай! Всю зиму этой картошкой кормились. Сколько они потом с мужем не пытались на даче картофель разводить, и близко такой урожай не получался. Может, сорт особенный был? Но это все во вторую зиму. Вторая зима намного легче прошла. И кизиком запаслись, и просом, и сыворотка какая-никакая, а еда. А первая зима была очень тяжелая и даже страшная. Страшная, потому что заболела Андрюша. У него началось воспаление легких, температура очень высокая. Он лежал тихо-тихо, не плакал, совсем не разговаривал. У мамы в сумке хранилось маленькое зеркальце. Утром, когда все уходили, она подносила его к Андрюшиным сухим губам, дрожа от ужаса. Зеркальце медленно покрывалось белой дымкой. Мама целыми днями плакала. А спас Андрюшу старый казах. Это они дети его так прозвали. Старый казах приходил в гости к бабушке. Он всегда громко топал у порога, широко распахивал дверь, потом садился на табуретку у стола и доставал из кармана камешки. Он всегда носил с собой эти камешки, Ищу длинную шелковую нитку. Если сильно стукнуть камешками и поднести скрученную нитку, то появлялся огонек. Старый казах раскуривал большую вонючую папиросу, плевал на нитку и прятал ее в карман. Еще он любил что-то нюхать. Высыпал на ладонь и шумно втягивал носом. Вокруг лежали поля конопли. Но кто это тогда понимал? Ещё старый казах резал кур. К нему ходили женщины со всей деревни, и её один раз мама послала. Она хорошо видела, как он быстро тюкнул по куриной шее большим ножом, а потом подставил стакан и выпил набежавшую кровь. Мороженая тыква. Вот чем вылечили Андрюшу. Старый казах большим ножом резал тыкву на полоски, а мама клала эти полоски Андрюше в горячий ротик, и он жадно сосал, а до этого никакой еды не брал, даже губ не разжимал. Откуда казах взял тыкву? Наверное, из запасов, с лета, откуда им, городским жителям, было знать... Вообще-то там были совсем другие лакомства, не те, что она помнила с Одессы, например, иван-чай. Колючая шкурка легко снималась, а ствол был такой сочный, сладкий, что они сосали его целыми днями. Еще лучше корень солодки, но самое вкусное — жареная проса. Хозяйка с сестрой жарили просо на большой плоской сковородке, просеивали в сите, потом толкли в муку в большой штуке, похожей на ступу. Запах стоял такой, что ноги сами несли к их крыльцу. Все вчетвером молча стояли за порогом, даже Леня понимал, что входить нельзя. Хозяйка сестры молча зачерпывала горячее просо большой ложкой, и, не улыбаясь, насыпала каждому в руки. Ладони они тут же тщательно вылизывали. Потом сколько раз пытались приготовить дома. Покупала на рынке проса, жарила на сковородке потихоньку от мужа. Нет, ничего похожего не получалось. Где был в это время Гарик? Да тут и был. Они же в одном доме жили. Тетя Оля всю зиму хворала, а они с Гариком за малышами смотрели. Андрюша после болезни стал меньше, Леня и все сидел. Так они его приспособили картошку перебирать, большую в суп, а мелкую для ее будущего огорода. Ничего, Андрюше даже нравилось, а Гарик был мечтатель все время придумывал разные истории. То он бандитов выследил, то клад нашел, то рыбу огромную прямо руками поймал. Он только ей рассказывал, и она никогда не смеялась, хотя думала про себя «Ну какие бандиты!». Но самая главная история была про то, как они возвращаются в Одессу. Всегда получалось, что это какой-то сказочный город, С большого корабля сходит моряк с кортиком, и это и есть он сам Гарик, а на берегу его встречает жена. Понятно, кому отводилась роль жены, их и так все время женихом и невестой звали, но ей почему-то становилось обидно. Самой хотелось плавать на большом корабле и ходить с кортиком, хотя она и плохо представляла, что это такое, «Женщинам не положено, кортики», — важно говорил Гарик. «А пионеркам положено», — нагло заявляла она. «Я раньше тебя пионеркой стану, а ты ничего не знаешь, потому что еще читать не умеешь». Это был ее главный козырь. Еще весной она начала учиться, мама вдруг спохватилась. «Господи, такая дылда! Девятый год, а не читать, не писать не умеешь!» сначала писать было очень трудно карандаш все время ломался и скоро стал маленьким огрызком совсем не удержать еще он вечно скользил по журналу она ведь на старых журналах писала мама их нашла в клубе а потом кох сделал ей настоящее перо он так и сказал великий поэт пушкин писал гусиным пером вот и ты пиши перо очень хорошее оказалось На кончике было расщеплено, так что чернила не стекали. А чернила они с мамой из глины делали. Глина во овраге была совершенно красного цвета. Только водой разведи, пожалуйста, чернила. Даже красиво получалось. Красные строчки между черными журнальными. Правда, когда вода высыхала, строчки совсем бледные становились, но все равно видно. А Гарик учиться не хотел. Целый день торчал на речке. Правда, плавал он очень хорошо. Не то, что она, болтыхалась у самого берега, как чурка. Один раз чуть совсем не утонула. Вдруг песок ушел из-под ног. Не крикнуть, не вздохнуть. И Гарик далеко уплыл, не видит. Схватилась за висящую ветку, тянула, тянула, наглоталась воды по самое горло, но как-то выбралась. С тех пор совсем в речку не залезала. Так за всю жизнь и не научилась плавать. «Я всегда за тобой не успевал», — сказал Гарик. «Всегда, всегда ты была первой. Ты даже меня первая поцеловала, помнишь? И все у тебя лучше получалось». «Нет, ты плавал лучше», — возразила она. «Да я же специально тренировался». «Знаешь...» Ты только не смейся. Я ведь мечтал, что ты когда-нибудь тонуть начнешь. По-настоящему я тебя вытащу. Ты и тогда опоздал, — засмеялась она. Я сама вылезла. В конце весны тетя Оля родила девочку. Вот радость-то, — приговаривала мама. Вот Миша-то, какой подарок. Но большой радости не было. Все это понимали, потому что совсем нечего было кушать. Девочка плакала целыми днями, даже не плакала, а так пищала, как котенок. «Пей, пей, сыворотку!» — уговаривала мама тетю Олю. Но сыворотка не помогала. Все-таки тетя Оля была не Борька. И тут ее пригласили работать в колхоз. По-настоящему за трудодни. «Именно ее!» Никакой ошибки. Председатель колхоза так и сказал, «Кызымка подойдет». А ведь «кызымка» — это значит «девочка». Работа не слишком сложная — возить в поле воду и продукты на быках. Там все на быках возили. Они спокойны, если, конечно, не дразнить, и дорогу хорошо знают. Раньше один парень ездил и с собой братишку маленького брал, джартайку, но он в армию ушел. А быки к этому джартайке привыкли. Вот председатель сказал, «Посадим с ним большую девочку, вдвоем справятся». Гарик завидовал ужасно, даже разговаривать с ней перестал. А ничего хорошего в этой работе не было. Очень страшная оказалась работа, когда в поле ехали еще ничего. Они с жартайкой даже песни пели, он веселый был, хоть и маленький, пять лет всего. А на обратной дороге начинало темнеть, особенно ближе к осени, и тогда вокруг телеги собирались тусклые огоньки, это были волки. Они с Джартайкой просто тряслись со страху и быков пытались подгонять, но напрасно. Быки волков не боялись и шли себе потихонечку. Взрослым хорошо. Они в заду арбы железный лист ставили и солому поджигали. Сразу все волки разбегались. Но им строго-настрого запретили даже думать про огонь. Да и спичек ведь не было. Мама говорила, что это не волки, а шакалы. Они на людей не нападают, а на быков тем более. Но, видно, мама ошиблась. Однажды какой-то зверь, пусть даже и шакал, выпрыгнул из кустов и куснул быка за заднюю ногу. Вот тут начался ужас. Этот бык заревел и рванулся вперед, а второй упал, арба накренилась и встала. И всё наступила темнота. Как они выли Джартайкой, вспомнит тошно. И все ближе, ближе подбирались огоньки, и все чернее становилась ночь. И тут из темноты выехал человек на коне. Несмотря на ужас, она его сразу узнала. Это был хозяйкиной сестры муж, а дальше провал. Опять все забыла, как тогда на пароходе. Вроде он их на лошади вез, и утро уже наступило, и какая-то чужая женщина крикнула так громко, «Да чего же мы дожили! Кошки то своих детей жалеют!» И при здесь были кошки? Так и закончилась ее работа, а человека того вскоре арестовали. Он оказался дезертир и еще зерно с поля воровал, но бабушка его жалела и даже плакала. Осенью тетя Улина девочка умерла. Они ее сами похоронили, вырыли ямку за деревней и завернули в белую простынку. Простынку дала хозяйка Алтын. Леню не взяли, все равно он мало что понимал. А Гарик молчал всю дорогу, и вдруг у самой ямки весь посинел как-то и задрожал, глаза закатились, и ей показалось, что он тоже сейчас умрет. Мама с тетей Олей несли девочку и ничего не замечали, и тогда она схватила его за руки, стала трясти за воротник, целовать синие щеки. Ничего, отошел. Наверное, просто испугался. А вечером приехал дядя Миша. У дяди Миши одна нога была деревянная. Но самое странное, что сзади торчала его собственная нога, только согнутая. Оказалось, его ранили в колено, нога перестала разгибаться, и ее хотели отрезать. Но дядя Миша не согласился, пусть уж лучше торчит. Они потом потихоньку бегали смотреть, как дядя Миша натягивает штаны. Такие дураки были, вспомнить стыдно. С приездом дяди Миши жить стало легче. Только он все о девочке горевал. «Не зачать», — по-человечески говорил, — «не похоронить». Она хотела спросить, что это «зачать», но потом решила, что не надо. И как-то она прозевала, когда они собрались уезжать. Всегда все замечала. Мама еще ругала за любопытство. А тут, как гром среди ясного неба, дядя Миша возвращается в Одессу. Конечно, со всей семьей. Война еще шла, но Одессу освободили. Они все по радио слышали. Гарик глупый придумал, что она с ними поедет. Сразу видно, что маленький. Как она могла без мамы поехать? Да еще папа куда-то пропал на своем трудовом фронте. Совсем письма не приходили. Так они и уехали. Наспех. Мама с тетей Олей почти не попрощались. Все были уверены, что скоро встретятся. А Гарик ей на время свой ножик подарил. Шикарный самодельный ножик. «Когда приедешь, — сказал, — отдашь обратно. Она не обиделась, знала, что ему не ножика жалко, просто он хочет, чтобы они поскорее встретились. Все тетю Олю провожали, и кох, и старый казах. А Алтын даже заплакала. И, конечно, никакое платье она не брала. Зря бабушка придумала. А вскоре они сами уехали. Их дядя забрал папин брат, он недалеко, на Алтае. В эвакуации был, заводом. Просто раньше он думал, что они тогда утонули, а потом через дядю Мишу и нашел. Дядя приехал на машине, все ужасно обрадовались, только странно было видеть, как он все бабушку обнимал и твердил «Мама, мама!» Будто не взрослый человек, а малыш какой-нибудь, вроде Андрюши. Дядя же им рассказал, что Одессу снова немцы захватили, и вся семья дяди Миши пропала. Может, успели куда-то уехать, а может и нет. Горевала ли она? Наверное, не очень. Мала была. Да и слишком много несчастья накопилось. Папа не возвращался. А ещё двух бабушкиных детей, дочку и сына. Убили в Киеве, в районе с веселым названием Бабий Яр. Мама очень много работала. Началась школа, жили они тесно, все в одной комнате. Дядя сделал двухэтажные нары, так и спали. Потом и дядя уехал, вернулся в Москву вместе со своим заводом и бабушку забрал. А комната им досталась. Мама работала на заводе. Скоро ее повысили в должности, и они переехали в комнату побольше, а потом даже в двухкомнатную квартиру. Уже понятно было, что никуда они с этого места не тронутся. Она вступила в комсомол, все мечтала уехать учиться в большой город, но как-то не собралась. Да и у них в городке был хороший политехнический институт, а вскоре вышла замуж за спокойного доброго человека, техника с электростанции. Родился сын. Смешно сказать, очень ей хотелось сына Гариком назвать, но назвала, конечно, по папе Александром. Папа умер в январе 42-го, но узнали они только после войны от папиного товарища по трудовому фронту. Их послали на станцию грузить вагоны. Условия были очень тяжелые, а еды почти никакой. Все отправляли на настоящий фронт. Вот папа и решил пойти ночью в город и обменять простыню на хлеб. У него была личная простыня из дому. Но какой в ней прок, если они из-за холода прямо в пальто спали? Папа считал себя самым здоровым. Там ведь все белобилетники были. У кого язва, у кого ноги больные. А он только видел плохо. До города он дошел нормально. и хлеб обменял а на обратном пути заблудился и замерз может очки потерял а может просто темно было так его с хлебом и нашли хлебом и помянули это надо же никогда газеты не любила читать а тут открыла и прямо сразу наткнулась лауреат премии ленинского комсомола г м Зинюк за документальные фильмы «Морская душа» и «Острова». «Мама!» — засмеялась она. вдруг это Гарик? Он же моряком хотел стать и сочинял здорово, да и инициалы подходят. Может, в газете знают? Там и адрес указан. Отдел пропаганды, гостелерадио СССР и телефон. Может, позвонить?» «Да», — ответили в телефонной трубке. Есть такой Зинюк Георгий Михайлович, морской офицер, только он сейчас в отпуске в Одессе. Мама закричала она, я еду. Что хочешь, а я еду. Это же раз в жизни такое бывает. За дверью стоял дядя Миша. Настоящий дядя Миша почти не постарел. Но самое удивительное, он стоял на двух ногах, Безо всякой деревяшки. «Ох, я с этой ногой намучился!» — засмеялся дядя Миша. Каждый год нарывало, и все гной тек, неделями не спал. однажды вместе с гноем вытек осколок, и нога разогнулась. Так-то! Комната была очень нарядной, с коврами и пианино. Приятно посмотреть. Но она сразу потянулась к окну. Такой низкий подоконник у самых колен, и двор внизу тесный, узкий. Но простыни все-таки висели, белого цвета, как флаги, вспомнила она и засмеялась радостно. Тетя Оля, конечно, принялась плакать. — Деточка, а мы-то вас искали, невестушка наша. — Хороша невестушка. 30 лет сын в первом классе а гарик все не женится вздохнула тети оля погуляет погуляет и к нам возвращается разборчив очень гарик вот кто изменился огромный дядька в морской шинели никогда бы не узнала но все такой же мальчишкой фантаёрки Срочно ему понадобилось ей Одессу показать, прямо ночью, под дождем. Они шли по мокрой набережной и вспоминали старого казаха, Иван-чай, жареная проса. Он все крепче сжимал ее ладони, и все меньше это походило на безобидную встречу двух старых друзей. — Почему ты не женишься? — спросила она. — Разборчив очень. — Нет, не очень, — вздохнул он. — Просто никто из них не жалеет меня так, как ты. — А я твой ножик привезла, — вспомнила она. — Ты ведь мне на время подарил. И тогда он принялся обнимать ее, обнимать прямо на набережной. Хорошо хоть дождь шел и шинель мешала. — Оставайся, — бормотал он, — оставайся насовсем, прошу тебя. А еще шинель надел, — вздохнула она, — сам как был мальчишка, так и остался. — У меня сын. Ты про это забыл? И вообще, я ведь замужем. Ты знаешь, сколько развод стоит? — Я всегда за тобой не успевал, — сказал он, не улыбаясь, — ты всегда была первой и все делала лучше. «Ты лучше плавал!» — возразила она. Дождь лил все сильнее, прямо как в мае, и казалось, что сейчас появятся первые листики на деревьях, зацветут цветы, но это, конечно, только казалось. Через месяц она получила телеграмму. Деньги на развод выслал. «Сына выращу!» «Нет, он все-таки был совсем мальчишка». Она написала ему длинное доброе письмо, что все понимает. И очень его любит как близкого человека, как любимого братишку. Но уже прошла целая жизнь. У нее хорошая семья, новая квартира, интересная работа. Она любит этот город». Здесь настоящая зима, дома занесены снегом, а на центральной площади построили ледяной замок, и она ничего не хочет менять, да и ему это не нужно. Так, детские воспоминания. А что она могла написать? Что хочет только одного — вернуться. Вернуться туда. В мокрую, прекрасную Одессу, Где призрачная, залитая зимним дождем набережная, И тишина, и срая колючая шинель щеки, И высоко над головой его незнакомое родное лицо. И можно забыть, забыть навсегда всю эту жизнь без него, Всю эту тоску. Службу, покупки, скучную квартиру в новостройке, пустые вечера. Весь этот безликий, ненужный, промерзший по самые крыши город.